Глава 2. Кора. «Угадай, что!» Моя лучшая подруга открывает дверь, входя в комнату без стука, и я отрицательно качаю головой. Семестр только начался, сегодня пятница, и она застала меня, сидящей на диване. Так что, полагаю, возможно, всё. Она могла найти нового парня, узнать про бар, в который мы могли бы сходить, хотя мне это не по бюджету. Понятия не имею. Ты даже не хочешь попробовать угадать? Марли бросает на меня выразительный хмурый взгляд, встав прямо передо мной. Наша дружба длится, кажется, целую вечность, и её выходки меня нисколько не смущают. Нет, нет. Всю последнюю неделю у меня было совершенно отвратительное настроение, потому что я откладывала неизбежное. Я выбросила листок бумаги, который вручил мне в конверте Кронос, чтобы перед глазами не маячило постоянное напоминание о том, что мне следует сделать. Конечно, мне нужно было строить планы по осуществлению этой задумки, но вместо этого Я с головой ушла в учёбу, продолжая представлять, как Кронос вырезает что-то на коже моей подруги. Кошмары снились мне настолько часто, что я пожалела о том, что не могу вообще не спать. Домашняя работа возымела должный эффект, и я наконец смогла отвлечься. Я любила учиться, но теперь даже меня начинало тошнить от того, как много я читаю, чтобы быть впереди. По крайней мере, мой семестр оплачен, и мне не нужно беспокоиться об этом до конца декабря. Затем я либо что-нибудь придумаю, либо вернусь в изумрудную бухту, поджав хвост. Моё решение зависит от оплаты моего долга и того, что Кронос решит со мной сделать, если я его не возмещу. Просто укради эту чёртову маску Кора и возвращайся домой. Мои родители могли бы простить меня за внезапный отказ от учёбы, но я знаю, что не смогу простить сама себя. Во всяком случае до декабря ещё далеко, и у меня есть время. Марли, кашлем, возвращает меня из моих мыслей на землю, и мне приходится закрыть книгу и обратить внимание на неё. игнорируя её презрительный взгляд. На ней смелое тёмно-розовое платье с коротким рукавом, подчёркивающее её изгибы. Она нанесла макияж, тёмные тени на глаза и светло-розовый блеск на губы. Её светлые волосы распущены и волнами не спадают на плечи. По сути, она выглядит как секс-бомба, но держит руки за спиной, что немного странно. Я не привыкла видеть её в таком образе, особенно в платье, так как большую часть времени она носит блузку и легинсы. Ты выглядишь сногсшибательно. Зачем это? Серьёзно? Она закатывает глаза. Почему ты прячешь руки за спиной? Ты здесь уже 3 месяца, Кора. Хмурится Анна. За это время ты хоть когда-нибудь как следует веселилась? Я пускаю взгляд на свою руку. На прилавке уличного торговца я нашла широкий браслет из светло-коричневой кожи, который теперь прикрывает мою повязку. Так мне удалось избежать вопросов и взглядов на мою изуродованную плоть. Но ожог всё равно отзывается болью, если я думаю о нём. или неосторожно поворачиваю запястье. Ты хочешь сказать, что я скучная? Я стараюсь, чтобы мой голос звучал подразнивающе, но она права. Трудно быть весёлой, когда ты до смерти взволнована. Я не могу допустить, чтобы Кронос причинил ей боль. Но понятия не имею, как я собираюсь украсть маску Аида. Кронос сказал, что хочет отомстить Аиду. Но я не понимаю, как к этому приведёт кража его маски. Добавлю это к списку вещей, в которых я ничего не смыслю. «Да». Смеётся она, а затем показывает то, что прятала за спиной. Две маски. Я откидываюсь назад, подавляя нервозность и ощущение пустоты в животе. «Что это?» Спрашиваю я, будто ответ не очевиден. «Маски?» – она опускает взгляд. «Чёрт! Я же ещё не рассказала ей о своём первом путешествии в Олимп и о том, как оно закончилось. На самом деле, в тот вечер Марли даже не была в Стерлинг-Фоллс. Она училась на курс старше меня, хотя мы были ровесниками, потому что я целый год провела в колледже своего города». И до тех пор, пока я не получила стипендию в СФУ, я думала, что останусь там и буду получать степень младшего специалиста в области бизнеса. Теперь, похоже, мне и правда придётся доучиваться дома. Если, конечно, я вообще смогу выбраться из Стерлинг-Фоллс. Марли будто не видит того, что я колеблюсь. Она поднимает одну из масок, похожую на морскую раковину, и подносит её к лицу. Маска закрывает верхнюю половину её лица, а шёлковые ленты, предназначенные для того, чтобы зафиксировать её сзади, свисают вниз. Эта маска отлично подходит к её беззаботному настрою. А это моя? Я указываю на вторую невероятную маску. Одна сторона которой покрыта розовыми и белыми цветами, а другая кружевом и серебристыми бусами. Взяв маску из рук марли, я провожу пальцем по узорам, почти разочарованная тем, что они сделаны из ткани и клея. Эта маска намного красивее золотой. Итак, это означает да? И куда мы в них пойдём? спрашиваю я, потому что она ожидает этого вопроса. Но в своей голове я уже представляю Олимп. Я вспоминаю человека в маске кабана, курившего у колонн. А ида Аполлона и мужчину в красной маске. Это сюрприз. Марли подпрыгивает от предвкушения. Давайте тебя оденем. Час спустя мои тёмно-рыжие волосы завиты, губы накрашены помадой в тон волос, И мне удалось найти среди своей одежды белое струящееся платье, доходящее до середины бедра. После того, как Каид забрал моё удостоверение личности, я решила, что мне пора вернуть своё прежнее я. Поэтому вернулась к естественному цвету волос. В детстве он был ярко-рыжим, а со временем потемнел и стал тёмно-каштановым. Как только я это сделала, я почувствовала себя лучше. Я уже потеряла так много частичек себя, но по крайней мере сейчас я могла узнать себя в зеркале. А ещё я проколола себе нос. Это произошло спонтанно. Проходя мимо какого-то салона, я просто решила зайти внутрь. Марли взбесилась, когда увидела серебряное кольцо плотно прилегающая к моей носовой перегородке, а затем потребовала объяснить, почему я не взяла её с собой. Пока я наношу макияж, Марли стоит и улыбается, глядя на меня. Она думает, что поступает хорошо, стремясь развеселить меня. Поэтому она ждёт, когда я закончу, то входя, то выходя из ванной, отмечая мои успехи. Пока я заканчиваю краситься, погружённая в свои мысли, Марли находит золотые туфли с ремешками. Те самые, которые я надевала, чтобы отправиться в Олимп три месяца назад. Мне потребовалась целая вечность, чтобы найти их. Потом я искала выход из леса. И ещё больше времени у меня ушло, чтобы добраться домой. От воспоминаний в горле встаёт ком. По возвращении я бросила туфли в шкаф и с тех пор к ним не прикасалась. Готова? Марли поправляет на мне платье и откидывает волосы назад, внимательно вглядываясь в моё лицо. Ты что-то мне не договариваешь. Она наклоняет голову. Я нервно сглатываю. Вот сейчас я могла бы выложить ей всё, что было у меня на душе. Но как я могла так поступить с ней? Ведь сегодня одна из тех ночей, когда нам положено веселиться. Потом я вспоминаю, что Кронос угрожал не только моей жизни, но и её. Поэтому я лгу. Всё в порядке. Просто нервничаю из-за твоего сюрприза. Марли кивает, принимая мою ложь за чистую монету, и берёт меня под руку. пока мы спускаемся вниз. Мы забираемся в её машину, в старую, потрёпанную Subaru, которая ещё до Марли сменила четырёх владельцев. Тем не менее, она на ходу, и этого нам достаточно. Выехав на дорогу, Марли проезжает мимо кампуса СФУ и направляется в центр города, который является нейтральной территорией для банд. Когда мы выезжаем наверх и едем мимо холмов, дорога начинает сужаться. Но Марли, кажется, это не беспокоит. Этот путь казался мне гораздо менее опасным, когда я ехала на заднем сиденье такси, чем сейчас в маленькой машине Марли, мчащейся со скоростью света. Нервничая, я кладу ладонь на дверную ручку, Я сжимаю её так, будто от этого зависит моя жизнь. А ты уже была там, куда мы направляемся? Я чуть ли не произношу слово Олимп, едва не разрушив мою собственную ложь. В прошлом году, признаётся она. Мне не хотелось идти туда одной и пытаться с кем-то познакомиться, поэтому я согласилась на предложение Джанет. Прости, что не рассказала раньше. Ей не стоило извиняться. Ведь я не могу ожидать, что моя лучшая подруга будет тусоваться только со мной. Кроме того, мы никогда не думали, что у нас получится учиться вместе. Совместное обучение в университете было мечтой, от которой мы отказались задолго до того, как началась средняя школа. Марли вернулась в Стерлинг-Фоллс несколько недель назад и нашла меня... потонувшую в собственных проблемах. Я не знаю, как я умудрилась наделать столько ошибок за 3 месяца после приезда сюда. Я ни в коем случае не собиралась сваливать все свои проблемы на Марли, но с её возвращением мне стало легче. Внезапно в мою голову приходит вопрос. Нам нужно платить за билеты. Марли поворачивается ко мне, ловляя моё беспокойство. По крайней мере, она знает, что с деньгами у меня туго. О, боже мой, прости. Я должна была тебя предупредить. Но я заплачу за тебя. Я вздыхаю. Финансовые трудности для меня не в новинку. Мне пришлось привыкнуть к жёсткой экономии и расчёту каждого пенни. А с предложением Марли выручить меня в некоторых расходах Ситуация только усугублялась. Я могла бы позволить себе эти вещи, будь у меня работа или стипендия, или жизнь, которую у меня отняли. Сейчас моё благосостояние буквально висит на волоске. Внезапно дорога между холмами выравнивается, и Марли замедляет ход. Перед нами стоит вереница машин. И все они направляются в одно и то же место, к огромному мраморному зданию под названием Олимп. Колонны перед входом кажутся мне такими же впечатляющими, как и в прошлый раз. Олимп похож на серебристого зверя, который сидит в тени на небольшом возвышении. На этот раз парадные двери открыты, и изнутри исходит золотистое сияние. Свет просачивается на главный двор. Эффект от этого получается просто волшебный. Мы сворачиваем на территорию Олимпа и находим место для парковки. Глядя на Олимп, я делаю глубокий вдох, уговаривая себя, что на этот раз всё будет по-другому. Во-первых, я смогу зайти внутрь. А во-вторых, рядом со мной Марли Даже если я встречусь с теми мужчинами, а я полагаю, мне придётся с ними встретиться, раз я решила украсть маску Аида, моя внешность изменилась. Теперь у меня есть пирсинг. Мои волосы рыжего цвета. И вдобавок ко всему, я похудела. Марли указывает на цветочную маску, лежащую у меня на коленях. Я опустив зеркало, Я завязываю её на лице. Маска странным образом сочетается с моей тёмной помадой, рыжими волосами и белым платьем. Образ очень смелый, хотя я не уверена, что хочу, чтобы мой внешний вид заявлял об этом. К моей радости, Марли не указывает на неуместный браслет на запястье. Несмотря на то, что для начала сентября погода стоит очень тёплая, Что-то в атмосфере вокруг вызывает у меня дрожь. И я бросаю взгляд через плечо в сторону леса, а потом быстро отворачиваюсь обратно. Я так и не узнала, что на самом деле происходит в Олимпе, за исключением того, в чём туда нужно приходить. После своей первой ужасной попытки я больше не интересовалась этим местом. Мы присоединяемся к толпе, которая направляется к особняку. У огромной двери стоит мужчина в маске чёрного ворона и собирает наличные за вход. В прошлый раз я видела здесь мужчину в маске кабана. Мне интересно, это разные сотрудники или просто разные маски? Я плачу за тебя, помнишь? говорит Марли, толкая меня локтем. Я киваю и прикусываю щёку. То, что кто-то платит за меня, только усиливает чувство вины. Но я стараюсь не позволить этому испортить моё и без того скверное настроение. Я верну тебе деньги. Очередь продвигается очень медленно, и я вытягиваю шею, чтобы заглянуть внутрь, но не вижу ничего, кроме ещё одних распахнутых дверей. Резьба на них более выпуклая. И мне сразу хочется подойти поближе, чтобы провести по ней пальцами. Толпа вокруг нас пестрит разнообразием. Все носят причудливые маски. Некоторые мужчины и женщины одеты весьма официально, в длинные платья и смокинги. А на других простые рубашки с открытым воротом, юбки и укороченные топы. Я никак не могу взять в толк, как должны быть одеты мы, потому что наш стиль это середина между первыми и вторыми. Наконец мы подходим к дверям, и человек в маске ворона некоторое время пристально смотрит на нас. Моя лучшая подруга открывает сумочку и достаёт две купюры. Но как ни странно, тёмные глаза мужчины впиваются в меня. Я прищуриваюсь, глядя на него, и пытаюсь понять, узнаю ли я в нём того курильщика, который бросил меня у этих дверей 3 месяца назад. Хотя это просто смешно. Я не смогла бы его узнать точно так же, как и он не узнал бы меня. Спустя такое количество времени некоторые детали того дня просто размылись в моём сознании. Например, я не могла вспомнить На сколько минут опоздала? Или к какой колонне прислонился тот мужчина? Но от некоторых воспоминаний я до сих пор не могла избавиться, хотя мне очень этого бы хотелось. Бесплатно. Голос мужчины хриплый и тихий, но мурашки снова бегут по моему телу. Не испытывая никакого дискомфорта, Марли радостно благодарит его и тащит меня внутрь. Быстро оборачиваясь на дверь, я различаю изогнутый венок из листьев, прикреплённый к ней на уровне моих глаз. И вот мы уже внутри. Судя по размерам двери, я подозревала, что нас ждёт что-то грандиозное, но понятия не имела что именно. Пройдя через большой атриум, Мы подошли к огромной лестнице, которая через несколько пролётов разделяется надвое. На втором этаже, высоко над нашими головами, площадки окружены открытыми перилами, откуда должно быть открываться прекрасный вид. По бокам от атриума стоят мраморные колонны, скрывая затенённые ниши. А по обе стороны от лестницы Я вижу арочные дверные проёмы, ведущие дальше. Это похоже на выбор между раем и адом. В нише стены над лестничной площадкой стоит статуя. Возможно, она тоже когда-то была мраморной, но теперь переливается чёрным и золотым. Недвижимый мужчина обладает неземной красотой, а его золотая корона сияет. Выпей Марли передаёт мне фляжку. Может, тогда ты перестанешь так сильно дёргаться? Я замираю. Напиться, чтобы приступить к своей задаче с притупленными чувствами, последнее, что мне нужно. Не могу отрицать, что каждое случайное прикосновение заставляет меня вздрагивать. Это симбиоз моего прошлого и недавних событий с Кроносом. Мужчины, появлявшиеся в моей жизни, сначала казались мне добрыми. Но потом быстро доказывали, что мои суждения не верны, а инстинкты подводят. Но Марли — человек, которому я действительно доверяю. Поэтому я откручиваю крышку фляжки и делаю небольшой глоток. Джин — её любимый напиток с тех пор, как мы были ещё подростками — оставляет у меня во рту отчетливый сосновый привкус я морщусь и пихаю ей флажку обратно из-за чего марли тихонько смеётся зачем мы сюда приехали комната полна народу но некоторые ведут себя так будто вокруг никого нет некоторые объединяются в группы и болтают с друзьями другие стоят по одиночке Однако мы все находимся так близко, что не имеет значения, кто именно с кем общается. У меня возникает непреодолимое желание подняться по этой лестнице и исследовать каждый дюйм этого места. Мы будто бы перенеслись в другой мир, в древнюю Грецию, судя по мрамору, резьбе и золотым вставкам. Этот контраст ещё больше подчёркивается масками, которые, как сами люди и их наряды, варьируются от непритязательных до показных. Мимо нас проходит женщина в ярко-фиолетовой маске, закрывающей большую часть её лица. А гигантские фиолетовые перья создают эффект короны. Они никогда не впускали меня бесплатно. сообщает Марли мне на ухо. Думаю, ты мой талисман. Просто подожди, скоро начнётся. Начнётся что? Лучшей частью моего вечера будет наблюдение за тем, как ты во всём разбираешься, подмигивает она. Я вздыхаю, а потом кое-что привлекает моё внимание. Вернее, не кое-что, а кое-кто. Он спускается по лестнице и останавливается на площадке. С появлением этого человека гигантские двери позади нас шумом закрываются. Я стараюсь не дрожать, когда понимаю, что это Аполлон. При свете он выглядит одновременно великолепно и пугающе. Хотя я думаю, что второе связано с моими страхами из-за нашей последней встречи. Ты знаешь, на что он способен. Его обнажённая грудь разрисована золотыми полосками и отпечатками ладоней, спускающихся по коже и исчезающих в коричневых кожаных штанах. А его маска тот же самый золотой череп животного. Золотистые рожки торчат из висков и закручиваются вверх и назад. а кожаная бахрома с перьями и бусинками свисает по бокам, касаясь плеч. Он похож на воина из древних мифов. Когда вокруг нас воцаряется тишина, пристальное внимание зала переключается на него, чего он и хотел. Его тёмные глаза скользят по толпе, и я немного отступаю назад. Приглядевшись, я вижу, что кожа вокруг его глаз – выкрашено в чёрный цвет, что усиливает контраст с маской. Едва все замолкают, он разводит руки в стороны. Будто не удержавшись, толпа синхронно наклоняется вперёд в предвкушении. Мне же хочется убежать. Добро пожаловать, негромко произносит он, одаривая нас дикой ухмылкой, но его голос разносится по всему залу. и проходит прямо через меня. Добро пожаловать в Олимп. Люди вокруг топают ногами, включая Марли. Я оглядываюсь, хмуря брови. С тех пор, как я стала девушкой-невидимкой, я поняла, что слишком отличаюсь от людей вокруг меня. И находясь здесь, я ощущаю это ещё более остро. Я Аполлон. Ваш ведущий на этот вечер. Он делает шаг вниз, ближе к нам. На прошлой неделе мы определили избранных. На этой они вступят в бой. Кто выиграет схватку и выйдет из этого зала, сохранив достоинство. А кого придётся соскребать с пола? Толпа ликует, воодушевившись обещанным насилием. Шум вокруг меня похож на звук взлетающей стаи птиц. Он внезапный и хаотичный, и я пытаюсь унять дрожь. Не знаю почему, но я чувствую, будто Марли предала меня. Ведь я не люблю кровь. На моём пути её было слишком много, и я больше не хочу иметь с этим ничего общего. Наблюдая за подругой, Я понимаю, что она так же увлечена, как и все остальные. Я же одинока в своих принципах, поэтому снова обращаю внимание на Аполлона. С ужасом я понимаю, что его взгляд прикован ко мне. По спине пробегают ледяные мурашки, будто меня только что окатили холодной водой. Я напоминаю себе, что выгляжу по-другому. У меня другая причёска и пирсинг, но лицо краснеет под маской и макияжем. Он не может знать, что это я. Но моё тело определённо реагирует на его взгляд. Он долго смотрит мне в глаза, а затем продолжает говорить. Дверь открыта, друзья мои. Скоро увидимся. Он поднимает руку и резкий хлопок Эхом разносится по комнате. Из мрамора под его ногами вырывается дым. Поднимаясь вверх, он скрывает Аполлона от наших глаз. И когда через несколько мгновений дым рассеивается, мужчины уже нет на лестничной площадке. "Разве это не эпично?" восклицает Марли, хватая меня за руку. "Пошли, нам нужен хороший обзор." Толпа вокруг нас редеет. Некоторые остаются на первом этаже, но огибают лестницу, проходя через арки. Остальные поднимаются повыше. «Бой?» — уточняю я. «Правда?» «Нет, это нечто большее», — говорит Марли, закашлившись. «Это... это катарсис. Эти люди совершают безумные поступки». чтобы стать избранными. Для них это большая честь. «Сколько раз, — говоришь, — ты бывала здесь?» Мне не следовало бы злиться, но она никогда не упоминала об этом раньше. Так же, как и я. А это означает, что мы обе лгуньи. «Мы с Джанет ходили сюда несколько раз», — морщится Марли. «Может, раза четыре или пять?» Вздохнув, я сжимаю её руку. Прости, я была ужасной подругой. И мне не стоит тебя судить. Ты поступила очень мило, что решила вывести меня из ступора. Что ж, хорошо, отвечает Марли, поправляя свою маску и улыбаясь. Спасибо. Я бы не привела тебя сюда, если бы думала, что тебе не понравится. К тому же, мы можем просто поглазеть на красавчиков. Что ж, это не самое худшее, что есть на свете. Ладно, пошли. Марли первая поднимается по лестнице, прокладывая себе дорогу локтями через толпу. Поднявшись по левой стороне, мы видим, что путь перекрыт верёвкой, поэтому идём направо. Правая сторона соединяется с частью атриума, где сходятся лестницы. Какое странное место! Что? говорю я себе под нос, и Марли кивает. Определённо, это часть его магии. Разве не так я думала об этом месте раньше, что оно волшебно? Тем не менее, магия такого рода точно имеет свою цену. Я снова вспоминаю о конверте, оставленном мне Кроносом, и о том, что время, которое он мне выделил, ускользает как песок сквозь пальцы. Греческая мифология всегда представляла для меня особый интерес. Я читала, что Аид это правитель подземного мира, брат Зевса и Посейдона. И он опасен. Кроме Аида, здесь есть Аполлон и человек в красной маске, у которого тоже должно быть имя бога. Интересно, помимо этих троих В Олимпе есть ещё мужчины с именами греческих богов. Широкий коридор, по которому мы идём, имеет с правой стороны арочные проёмы, расположенные через каждые несколько ярдов. Там установлены барные стойки, вокруг которых слоняются люди. За стойками работают мужчины в масках воронов. Они не только разливают напитки, но ещё и принимают ставки. раздавая позолоченные карточки в обмен на наличные. Игнорируя бар, мы продолжаем идти. И пройдя ещё несколько проёмов, оказываемся на балконе, который очень похож на старую театральную ложу. Некоторые балконы больше других, но большинство вмещают от 7 до 10 человек, если стоять у поручней. Тут нет сидений – Может, потому что они не хотят, чтобы гостям было слишком удобно. Или, возможно, в такой атмосфере люди просто не думают о том, чтобы присесть. С нашего балкона хорошо виден расположенный внизу ринг. Места рядом с ним быстро заполняются, как и балконы. Я чувствую витающее в воздухе возбуждение и слышу громкую болтовню. В отличие от обстановки на бойцовских рингах, здесь не ощущается запаха кислого пота и страха. Я не вижу никакой крови. Просто сладкий аромат женских духов и чего-то пряного. Как часто они это делают? спрашиваю я Марли. На приподнятую платформу поднимается Аполлон. Теперь я замечаю, что ринг покрыт песком. Аполлон хлопает в ладоши. Каждую вторую пятницу, отвечает Марли. Я подсчитываю в уме. В сентябре 4 пятницы. Это вторая. Либо я смогу вернуться сюда через 14 дней и украсть маску Аида, либо я потерплю неудачу. И у меня будет чуть меньше недели, чтобы придумать другой план. Внезапно я стала воспринимать всё гораздо более серьёзно. Будто и скоро Синклер превратилась в кого-то другого. В преступницу. «Сейчас мы познакомимся с новичками», — ухмыляется Аполлон. «Он воистину один из греческих богов. Бог солнца и света. Не хватает лишь лука и стрел. У меня снова возникает чувство, Будто он смотрит на меня. Но я не осмеливаюсь это проверить. Моё внимание переключается на обстановку в зале. И я крепко хватаюсь за поручень. Сегодня вечером состоятся три боя избранных. Три победителя уйдут отсюда. Его губы опять кривятся в усмешке. С милостью богов! Даже мысли об этом кажутся мне кощунственными. Но должно быть это всё католическое воспитание, привитое родителями. И, как всегда, я представляю вам моих братьев. Аполлон указывает на одно из лож на нашем уровне, где стоят два богато украшенных кресла, больше похожие на троны. У меня перехватывает дыхание. Когда я вижу, что мужчина, вставший на одно из них, одет во всё красное, словно облит кровью. Его маска, сделанная из чёрных и красных перьев, и закрывает верхнюю половину лица. Красная кожаная куртка на нём распахнута и обнажает грудь и пресс, как у Аполлона, поблёскивающие в тусклом свете. Его чёрные штаны похожи на замшевые. Это тот мужчина, чьё имя для меня было загадкой. Арес шепчет Марли мне на ухо. Арес. Я беззвучно произношу это имя, пробую его на своих губах. Бог войны, насилия и крови. Теперь всё понятно. И Хаит зверь сражений. Кто-то шаркает с другой стороны от меня. И я бросаю взгляд на мужчину, стоящего рядом. Его маска фиолетово-чёрная с маленькими полосками молний. Видно, он достаточно смелый, если пытается быть похожим на Зевса. Но потом я улавливаю, что он только что сказал, и снова поворачиваюсь к ложе богов с их тронами. Второй трон. А то знавание у меня сводит желудок. Маска этого мужчины белого цвета. Она похожа на череп без нижней челюсти. Знакомые изогнутые рога из чёрного металла поднимаются из висков. Я видела эти рога, надвигающиеся на меня из темноты в своих кошмарах. Чёрный пиджак Аида распахнут точно так же, как у других, обнажая идеальную грудь. Подобно золотым прожилкам на теле Аполлона или крови на теле Ореса, грудь и шея Аида вымазаны древесным углем, на груди виднеется тёмная татуировка. На его маске нет никаких украшений и драгоценностей. Смотря на него, я чувствую, как где-то под ребрами возникает странное чувство. Ходят слухи, что маска Аида... «Настоящий человеческий череп», комментирует человек, косящий под Зевса. «Я тоже это слышала», кивает мне Марли, слегка отступая от перил. «Он сражается?» спрашиваю я, когда у меня в очередной раз сводит желудок. «Он уже давно этого не делал, но, возможно, нам повезёт, и мы увидим это шоу. Ты в порядке?» Она подталкивает меня локтем. Всё отлично, выдавливаю я. Возможно. Вы готовы? обращается Аполлон к зрителям, подогревая их интерес, а его голос снова звучит не громко, но эхо разносит его по всему залу. Видимо, готовы, говорю я, когда толпа вокруг начинает вопить и топать ногами. Я хватаюсь за полированный латунный поручень перед собой, пытаясь отогнать дурноту. Аполлон продолжает говорить, представляя бойцов, избранных, но я не слышу этого. Мне всё равно, кто сегодня будет драться. Моё внимание сосредоточено на Аиде, чтобы запомнить его настолько, насколько это возможно. Он откинулся на спинку своего трона, Расставив ноги и подперев подбородок кулаком. От него исходит равнодушие, которое кажется совсем не соответствует атмосфере в зале. На руке Аида татуировка. Она спускается по предплечью и исчезает в рукаве. Пока я рассматриваю его, в моей голове назревает вопрос. Как же я собираюсь украсть его маску? просто сорвать её с его лица, как он сорвал маску с моего, и надеяться исчезнуть. Меня оглушает новый рёв толпы. И Марли тычет меня локтем в бок, возвращая моё внимание на ринг, куда уже поднялись два бойца. Их маски гораздо практичнее остальных. Просто ткань, повязанная вокруг головы. Двое вышедших мужчин обнажены по пояс, Их кожа скользкая от масла, а чёрные шорты мало что скрывают. Без лишних слов Аполлон отходит в сторону, и начинается драка. После первого удара кулаком их хруст охреща, я отшатываюсь назад, чувствуя боль в собственном носу. Кровь капает на песок и быстро исчезает в нём. Я продолжаю отодвигаться подальше от этого зрелища. думаю, что с шумом я ещё смогу справиться, если не буду ничего видеть. Я выхожу в коридор и закрываю глаза, надеясь убедить себя, что крики толпы вызваны чем-то другим. Жалеешь, что пришла? Мгновенно насторожившись, я оборачиваюсь и вижу перед собой Ареса. Вблизи его красная маска выглядит ещё более гротескно. И похоже, что жидкость, разбрызганная по ней и окрашивающая перья в красный цвет, на самом деле является кровью. Бог войны. Я вспоминаю, как его руки удерживали меня в то время, как Аид объявлял меня невидимкой. Похоже, сейчас он видит меня насквозь. Хотя, возможно, это из-за маски. Кажется, я ценна только тогда, Когда за мной не закреплено имя. Я горький привкус наполняет мой рот. И я жалею, что поехала с Марли, как оказалось, жажда насилия у моей лучшей подруги намного сильнее, чем у меня. Она думала, что мне это понравится из-за того, что случилось с моим бывшим. Но именно этот факт вызывает у меня тошноту. Э это место реальное напоминание о том, что произошло 3 месяца назад. Не думаю, что понимаю. Я слегка приподнимаю плечи, пожимая ими. Давай посмотрим, что мы можем с этим сделать. Он протягивает руку. Пойдём со мной. Я встречаюсь с ним взглядом. и моё сердце замирает, когда я вижу, что его глаза красного цвета. В отличие от Аполлона, сквозь отверстия в маске Ореса не видно макияжа, затемняющего кожу. Как будто он хочет, чтобы люди знали, что он человек и монстр одновременно. Когда мы встречались в последний раз, я не могла заметить этого в темноте. Должно быть, что-то случилось на ринге. потому что толпа раздражается дикими аплодисментами. Подбородок Арреса чуть приподнимается, и я воспринимаю это как вызов. Возможно, он не привык к сопротивлению или к тому, что люди могут презрительно относиться к дракам. Но по иронии судьбы, именно бог войны заметил моё отношение к происходящему, когда никто другой даже не оглянулся. Я беру предложенную им руку. И мои пальцы сжимаются вокруг тёплой кожи его куртки на сгибе локтя. Я позволяю ему увести меня по коридору. За нами наблюдают только люди в масках воронов. Все остальные находятся на балконах и сосредоточены на схватке внизу. Такое ощущение, будто мы оба невидимы. И на этот раз по-настоящему. Свернув за угол, мы останавливаемся у чёрного занавеса, который Арес отбрасывает в сторону. Он показывает на два трона, которые они с Аидом занимали ранее. К моему счастью, Аид ушёл с их балкона. Мне не нужно, чтобы он узнал меня. Арес тоже мог бы меня узнать, но, видимо, я остаюсь для него незнакомкой. Сейчас мне следует хорошо осмотреться и выяснить, как и когда я смогу снять маску Саида. Подведя меня к своему трону, Арес садится на него, а затем берёт меня к себе на колени. Я тихонько вскрикиваю, когда его руки сжимают мои бёдра. Что ты делаешь? спрашиваю я. Можете судить меня на мой голос дрожит. Тебе будет приятнее наблюдать за боем, если ты будешь знать, что происходит. Говорит он прямо мне на ухо. Большой парень приходил в Олимп несколько месяцев подряд. Иногда он проигрывает, иногда выигрывает. Он титан. Но здесь об этом никто не знает. Я ловлю себя на том, что киваю Аресу. Титан внизу выглядит очень грубым. Двое мужчин кружат друг вокруг друга, тяжело дыша. Судя по бою, более крупный соперник предпочитает левую стойку. Тут до меня доходят слова Ареса, и в груди всё сжимается. Титан, подобный Кроносу. Ожог на моём запястье снова пульсирует, едва мне стоит вспомнить о моём кредиторе. И я радуюсь, что Марли не заставила меня снять браслет. Орес проводит пальцем по моей руке, ненадолго задерживаясь на браслете. Возможно, он хотел, чтобы эффект от его прикосновений был успокаивающим. Но тыльная сторона моих рук покрывается мурашками. «А другой?» Спрашиваю я, не зная, на что надеясь, хуже он или лучше. «А другой?» студент колледжа. Но у него есть яйца. Рука Ареса сжимается на моём бедре, а я с новым интересом разглядываю невысокого мужчину. Ты находишь это захватывающим? В его голосе слышится горечь. Но разве он не сам хотел, чтобы я заинтересовалась происходящим на ринге? Я отвожу взгляд, когда два бойца снова встречаются в центре. обмениваясь быстрыми ударами. Мой взгляд блуждает по балконам, пока я рассматриваю костюмы и наряды пришедших гостей. Но затем два пальца на моём подбородке возвращают моё внимание к лицу мужчины, на коленях которого я сижу. Моя кожа горит от его прикосновений и взгляда. Похоже, его тоже на самом деле не волнует бой. потому что он внимательно рассматривает моё лицо, линию шеи и белое платье. Его взгляд не кажется мне унизительным, скорее увлечённым, а затем его внимание задерживается на моих губах. А ты любопытная штучка. Его голос такой тихий, что я едва могу его расслышать. Слишком невинно. чтобы находиться в подобном оду. Поверь мне, в оду я уже бывала. Говорю я, напрягаясь. Олимп не идёт с этим ни в какое сравнение. Арес начинает что-то тихо напевать. Но звук мелодии не столько слышен, сколько отдаётся вибрацией в его груди. И я чувствую, как моё сердце колотится в ответ. Внизу что-то происходит. потому что уровень шума толпы взлетает до небес. Однако мы вовлечены в борьбу совсем другого рода. Я не могу отвести взгляд от его красных глаз и не перестаю лгать себе, что он и это место меня не пугают. Что он не узнаёт меня, что я ещё не разобралась в титанах. Арес улыбается и проводит пальцем по моему подбородку. Я с нетерпением жду возможности познакомиться с твоей версией Ада. Я пытаюсь встать к его колен, и он отпускает меня. Арес выглядит именно так, как я представляла себе греческих богов: высокомерный и изысканный. Внешне он кажется безразличным ко всему вокруг, но в глубине его глаз будто горят угольки. и он не соответствует той кошмарной версии, которая осталась в моих воспоминаниях. Всё это слишком притягательно. Мне нужно убираться подальше отсюда для моего же блага. Скоро увидимся, говорит он мне вслед, и каким-то волшебным образом я всё ещё слышу его даже посреди визжащей и аплодирующей толпы.